Глава 47. Аксель. Я сидел перед письменным столом и смотрел на картину, на которой Лея изобразила наше море во время шторма. Я провел по ней пальцами, как делал это раньше, прощупывая неровные края, слои краски, ошибки, которые она попыталась скрыть. В конце концов, я сделал это. Я взял кухонный нож и очень медленно кончиком соскреб краску с одного из углов. Я наклонился и затаил дыхание, когда различил среди темной стружки несколько кусочков более светлого оттенка — синего кобальта. В какой-то момент это мрачное небо было ясным.